Мы, копая немецкие окопы, самый большой за раз нашли стопку из составленных друг на друга восьми касок. Пулеметчик на них сидел. Откуда он каски надыбыл? При том, что рядом ни одного скелета не было. А мы метров 50-60 по траншее все взрыли в полный профиль неведомо. Причем и каски были какие-то разношерстные по окрасу и зимние, и летние. И почему ему ящики не подходили? А там в траншее и снарядные, и минометные, и черт знает какие еще откопались, тоже непонятно. Мы вот на этих касках пробовали сидеть, так жопа устает. На ящиках лучше. Но ящиков у нас нет. Сажусь на теплые каски. Неудобно, как в детстве, но очень приятно. С меня снимают мою собственную, хотят кинуть в сторону. Не, так дело не пойдет. У меня сегодня шлем спас. Следы ударов четко видны на шаровой краске. От души сволочь бил. Ничего, я его рожь запомнил, свидимся еще. Нос затыкают ватой. Даже кто-то из особо умных рекомендует запрокинуть голову. Но с этим заявлением тут же оказывается заткнутым. «Сижу, как положено, носом к низу». с своими клишнями вату прижал к уху. Видно, пряжка от сумки зацепилась. Вот и надорвало ухо-то. «Ладно, сейчас кровь свернется, можно будет действовать дальше». И «Это уже совсем херь», громко заявляет братец. «Вы о чем?» – удивляется светленькая толстушка. «Да о том. Вон старшенькому по голове настучали. Звон был, как в Ростове Великом, при большом церковном празднике. Мы тут сидим на птичьих правах. Что дальше? Мне тут не симпатично, причем ни разу». «Давайте на правах под лекаря, братья, связывайся со штабом». «И это, радиста, спроси, наши еще будут когда?» «Вроде скрепси должны были прибыть». «У меня как бы уже в ушах, уже не так шумит, начинаю распоряжаться». Разбудили сан инструкторов, организовали два своих патруля. батан порадовал. «Уже сейчас наши прибывают, вот-вот, можешь сказать». Наконец Ильяс вернулся и очень удивился. батан с сгоряча ляпнул, что врача убили до смерти. А тревога не проходит. Олама говорит Ильяс. Нет, он, конечно, рад, что я живой, но вот коробочки оставшиеся ему покоя не дают, и факт, он их там не оставит. Но что хорошо, убывает богатур, на этот раз половинка людей на одном БТР. Как только уехал, приваливает куча народа, наши. Срод бы не поверил, что серенькая невзрачная физиономия нашего ночвора доставит мне такую радость. Ночвор крутит носом, не доперла им бахилу взять, явно вляпались по дороге. И как вы тут? Ценю, что начали не сурово доложить обстановку. А так вообще-то неплохо. Ситуация непонятная. Армию-то прислали всякого добра по принципу. На то не Боже, шо мини ни Всего не хватает. Публика после освобождения. Попадло кто где. Дрыхнет после трех дней стояния на ногах. Порядка нет. На меня вот какой-то ублюд напал. Настучал по голове, сумку спер. Сколько здесь освобожденных? На чер вправляет поток моей болтовни в русло. Несколько тысяч. Точно никто не скажет. Их как-то регистрируют? «Не, не видел. Да и некому. Пока жратва была, кормили. На том конце вроде еще кухни были, не ходил?» «Ситуацию, то есть, не контролируете?» «Вот до кухни и палаток более-менее. Да еще есть патрули и часовые выставлены вроде. Внутри хрен его разберет. А это что у вас тут?» породе на медпункт. В барачной палатке полсотни тяжело больных. Да, по-моему, пара сотен просто в тепло спать набилась. Помощь мы оказали до полутора сотен обратившихся». «Обратившихся?» За медпомощь обратившихся. Зомбаки шляются? Шляются, но мало. Хуже. Тут мины попадаются. Уже были пострадавшие? Пока нет. А почему пока? Утром начнут ползать. Обязательно кто-нибудь напорится. Из тех, кто тут командовал этих людоедов, кого-нибудь живьем взяли? Да, был язык. Тут вроде ваши коллеги работают, допрашивали при мне. Так, а что это за техника здесь стоит? А это из армейской. Экипажи накрылись при атаке шустеров. Ну, вам рассказывали, наверное. Да, в курсе. Штаб тут в этом кефирном заведении где? Нет, рассказывать не надо. На схеме покажите. Да, и кстати, эти беженцы, которых мы сейчас видели у кухонь, почему не спят? Мы напрягли несколько мужиков помогать. А экземпляр схемы есть для нас? Для вас нет. Сидите тут при медпункте. Для того, кто Николаевича заменил, привезли. Ладно, вы помогал им что-нибудь обещали? Нет, просто приказал таскать воду. Еще такие помощники есть? Ну да, инженер Севастьянов. Он отсюда убежал. Был потом проводником, правда не в нашей группе. Показываю ночвору, где штаб, куда поехал Ильяс, и где надо будет обеспечить санитарный поиск. Кивает, потом быстро сваливает, прихватив не что-нибудь, а БМП. Больные перестают прибывать. Ну да, собачий час, всех разморило. Даже у кухонь притихло. Саперы и водолазы выручают. Взяли на себя охрану медпункта, да и техники остальных. Пока есть передышка, отпустили дрыхнуть по машинам. Из прибывших ночвором пара человек осталось с нами, Вместе с саперами присматривают за порядком. Саша после нападения заявил, что шага от меня не сделает, но Брайц еще не спит. Но брать всегда удивляет, может пару суток не спать без особых проблем, зато потом сутки дрыхнет, и хоть его за ногу таскай, не проснется. «Так, ты думаешь, минозрывные травмы будут утром?» – спрашивает меня брать. «Будут. Насколько ставишь?» «Ну, две. А я думаю, одна. До полудня. охот вам такое говорить». Беду накличите, осторожно замечает Саша. При чем тут накличите? Это статистика. Положено было в год угробиться 30 тысячам на дорогах в автовариях и гробились. И беду накликивало не то, что об этом говорили, а совсем другое. Купленные права, безголовость и хреновые дороги все с теми же дураками. И все равно не буди лихо. Давайте тему сменим, а? Вот раз уж мы не спим, почему человеку с дыркой в пузе нельзя давать пить? Но это же все знают. Этот из патруля не знал явно. Ну да все просто. пищеварительная система она для чего? Для пищи варенья. Все, что человек слопал и выпил, перерабатывается, переваривается, потому там и щелчи кислота и куча весьма злобных ферментов, чтобы например то мясо разобрать на фрагменты. пищеварительная система как трубка, изнутри выслана специальным защитным слоем и потому изнутри готова ко всем этим кислотам ферментам. А вот снаружи защиты такой нет. Сравнение дырки в желудке или кишечнике простое. Картина пробоя в фановой трубе, по которой в кухне вся канализация протекает. Пока вся канализация внутри трубы, в кухне чисто и приятно. А как лопнула труба, так вся кухня и вообще квартира в говнище по колено. Братец видимо решил, что малоопного Саше не хватает воображения. Поэтому если пациенту с дырой в желудке или кишечнике дать еще попить, то в кухне и квартире говнище прибавится и будет не по колено, а по пояс. Все так же деликатно заканчивать лекцию мой братец. Так ведь хирург потом все равно все промывает и чистит, не успокаивается Саша. Ну, а разница не видна между подтереть тряпочкой и лужу на кухне или вычерпывать говно по всей квартире, стоя в них по пояс. Ущерб где больше? От продолжения лекции отвлекает прибытие какого-то агрегата. Оказывается, Илья с приволок на буксире БТР без корючки узнает о прибытии на чворы сразу скучнеет. Ясно, будут из нас тут амёбу делать. В плане давайте, ребята, делиться? Ага, хапкидо, искусство хапать и кидать. Ну, так нам все равно не утащить все с собой, даже вести некому. Я что с тобой говорить? Раздать все ебасым в степи, так что ли? Нет, я такого не говорил. Просто ты вполне можешь выторговать взамен, ну что-то полезное. Говори, говори, Листун. Ладно, поедем, БМП притащим. К слову, я рад, что ты жив остался. Ишь как, разводят еще пуще. Но если покимарить потом долго себя не придешь. Потому как усталость тяжелая, давящая. И это когда на машине катишь и дрема нападает, то вполне 20 минут сдынуть хватит. А вот когда все тело устало, а не только мозг, тут минутами меня обойдешься. А меньше 4 часов спать бессылку, только хуже будет. К тому же время гадкое, если кто на нас нападет, то скорее всего сейчас. На воздухе становится их прям легче. Начинаем обход. И тут же сталкиваемся с нашими. Пара саперов задерживает смутно знакомых мужиков. «Двое тащит третьего, и в этом волочащемся я с мерзкой радостью узнаю мужа рожающей женщины. Во, узнаете этот?», этот сукота, он самый. Несколько удивляюсь. Потому как двое, а это патрульные, бывшие у кухни раньше бодро поворачиваются на 180 градусов и маршируют прочь от нас. Пока я думаю, что это они собрались делать, и мне даже приходят в голову дурацкие заумные мысли о камере предварительного заключения, трибунале и прочем воздействии Фемиды на того, кто меня хлестал железкой по каске». Патруль повыше прислоняет задержанного к стенке здания. Быстро отскакивает в сторону, а второй коренастый какой-то брезгливый короткой очерди перечеркивает моего обидчика. Расстрельный сползает по стенке. Там как раз лежат двое упокоенных, нами раньше зомби. Коренастый запрокидывает автомат на плечо и подходит к нам. Яки же Хлаве самогубства. Ехидно это в его устах прозвучало. Он протягивает мне мою сумку. Надо же, вернулась. Спасибо. Тю, та за щё. Залезаю глянуть, медикаментов поубавилось, да и в коробочке с ампулами четырех не хватает. Попросить нагляжу на коренастого, тот уже без шуточек отвечает по-русски, но с очень внятым южным акцентом. Эта хнида сумку вывернула на землю, перед тем как вмазаться, как-то собирали, что особенно попачкалось, класть сумку обратно не стали. Себе тоже немного взяли, ну так испачканного уже, и по ампуле тоже, но мы же не бесплатно». Коренастый уже без всякого юмора кивает в сторону напарника, поджидающего, когда убитый обратиться и начнет вставать. «И зачем вам ампулы?» «Спокойнее, как-то есть. Хоть и по одной на нас Воевали? Было дело. Чечня?» – неожиданно спрашивает тот сапер, который седоватый. «Не, я за мусульман воевать не буду», – серьезно говорит коренастый. Бахает выстрел. Что характерно, никто и не почесался. Ни на очередь, ни сейчас. Второй патрульный подходит к нам. Сходу просекает обстановку и начинает тянуть напарника в сторону, приговаривая, что пора вернуться к кухне, которую они ради ликаря покинули. «Что скажешь?» – спрашивает напарник Седоватого. «По мне так и грохнуть надо бы, или проверить». «Думаешь, из Унсуо, мальчики?» «Не удивлюсь, но хоть с принципами». «А кроме Чечни украинцы где еще воевали?» «Везде, и в Карабахе, и в Абхазии, причем с обеих сторон». «Ладно, живы будем, поглядим». «Мы, к слову, того мордатого не обыскивали?» которого. Да вон у стеночки лежит без руки. Нет, а надо? Сапер по кличке Крокодил пренебрежительно фыркает носом и идет не торопясь к мертвецам у стенки. А что это его крокодилом зовут? Может по именам познакомимся? Пока не стоит, меня зовите правилом. Правило или правило? Оба допустимо. Вот схему минирования мы так и не нашли, и это печально. То, что мальчик показал, сняли, но не факт, что это все. Как бы с утра не потащили ущербных. Крокодил тем временем подходит с жменей всякого барахла из карманов покойного охранника. Саша березгливо морщит нос. Сапер уходит в палатку, но очень скоро выкатывает оба оттуда. Причем недолго думая, угоняют БТР. Тот, который руль, успевает махнуть с брони. Дескать, обходите, пока без нас. Наверное, шли, что искали. «Счастливые люди», – меланхолически замечает братец. «Так мы тоже счастливы», – возражаю я. С одной стороны, несомненно. Тоже так меланхолически соглашается младшенький. А с другой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 А то, что нам повезло в шлюпке оказаться, еще неизвестно, как оно окажется. Братьцы впрямь выглядят норам. Да брось, сказку Гайдара читал про горячий камень. А что Гайдар еще и сказки писал, удивляется Саша. Не, речь про его дедушку. Так вот у него есть сказочка, типа вот лежит валун, на ощупь горячий. И мальчику становится известно, что если его раздолбать, то жизнь снова проживешь. Ну, мальчик идет к герою-революционеру, типа дедушка, вот иди разломай камень. А то, что ты вот и без руки, и без ноги, и без глаз и без зубов. А так жизнь проживешь заново. И что, революционер? Не, говорит, нафиг мне это. Чтобы опять и ногу оторвало, и руки отрубили, и зубы повышибали. И я как все заковыристо. Проще-то, что хотел сказать? Проще? Ну вот с дедами нашими, ты хотел бы временем проживания поменяться? Чтоб три войны, до да коллективизация, до да индустриализация. Или с отцом охота поменяться временем проживания. Чтобы опять же пара войн, до да блокад, до да голод. Да потом работа на износ на благо страны. И в итоге оказывается, что работали на страну, а присвоили себе это сотни шустрых прихвостов. К фигам. Мне мое время нравится больше. Хоть и такое оно нам досталось. Вот и нихть. индигросы, и Клювин Клац-Клац. Ладно. Залез на свою конька. А я вот хочу рыбу половить. Да в баньке попариться. Ну, скоро уже народ просыпаться начнет. запреем мигом. Только так пропотеть в минутку. Это да, часа два и начнется. «О, личного его императорского величества, принца Фаренопуа 39-го, четырёх золотых знамён и бунчука с хвостом и бряколкой именной бронеход, гордый варан», — говорит Саша при виде нашего беттера, влачащего за собой другую железку. «Совершенно неожиданно первым с командирской машины прыгать Демидов. Вот уж кого меньше всего ожидал тут увидеть. Ты-то откуда? А я с пополнением. Что Дарья тебя отпустила? Ну, почти. Глянь, а он с винтовкой». И действительно, на плече у Демидова малопулька. Вид у него забавный. С одной стороны, вроде как побаивается. А с другой, как бы и самолюбованием занимается. Гордится мальчишка с собой явно. Вот сейчас Андрюха вставит те фитиля. Не, он одобрил. Только звание такое присвоил, что не пойму. Это какое? Гаврос. Это что вообще? что ты на барбосы типа? Гаврос? Удивляет Саша. Греческое что-то? До моей головы наконец доходит. Да не Гаврос, гаврош, наверное. Да, точно, гаврош, это собака? Не, Нет, пацан такой был, беспризорник. Когда в городе пошли уличные бои, воевал как зверь. Так что все в порядке, почетное погоняло. Ну, то есть звание. А, ну тогда ладно. Бывшая надежда группы успокаивается. Видно, опасался попасть снова в глупое положение. А так свой брат, пацан такой кульный. Шум в ушах все-таки сильно мешает. Надо же, как мне этот чертов наркоман уделал. С другой стороны, неудивительно. Ради кайфа нарк пойдет на любое преступление. Ему и себя не жаль. Что забавно, я же своими глазами видел два эксперимента, после которых словечко «кайф» стало для меня синонимом слова «смерть». Известно, что любого живого существа самое главное – это его жизнь. Но не всегда. Я вот прекрасно понимаю эти довольно интересные эксперименты по поводу приоритетов. Антураж. Клетка с полом, по которому проведен ток. Когда крыса идет по полу, ее бьет током. Ток можно регулировать, вплоть до смертельного уровня. Есть два безопасных островка, на торцах клетки, там током не бьет. Крыса располагается на одном конце, а на другом размещается что-то важное для крысы. Первое. Еда. Крыса идет к еде, ее шарашит током. В конце концов, при провышении силы тока, крыса предпочитает сдохнуть от голода, но не получать разрядов. Второе. Вода. Тут силу тока надо увеличивать. От жажды крыса помирать соглашается только при более сильном разряде. Поэтому, как без воды, крыса живет не дольше суток. Обмен веществ у нее ураганной. Третье. Детеныши. К своим навороткам крыса мама прет, невзирая на любой ток. Как пишут в романах, только смерть могла остановить ее. Понятно с приоритетами. Так вот, оказывается, что если сочетать этот эксперимент с известным вживлением в мозг, в центр удовольствия электродов, крыса давит на клавиши и получает кайф то такой кайфующей крысы похеру и еда, и питье, и детеныши. Ее ничего, кроме собственного кайфа, не интересует. И кайфует она аккуратно до смерти, которая из-за пропажи интереса к жратве и питью наступает через сутки. Вот и я вижу, что нам старательно вколачивает, что самое главное в жизни – это кайф. Крыса с детенышами и клавишей тут перед глазами так и стоит. Вроде бы становится светлее, или из-за фонарей на технике. И вроде бы уже глаза различают, что техника зеленого цвета, И даже детальки всякие. Или все же фары. Народу становится еще больше. Начвор приехал. Первым делом они сцепляются с Ильясом. Нашему командиру уже не понравилось, что саперу утрюхали на коробочке. То, что начвор увел самую мощную нашу единицу, понравилось еще меньше. А тут начвор нагло налагает лапу на большую часть благоприобретенной нами техники. И этого Ильяс вынести не может. Майор, эти мухти-бухти здесь не про ханжи. Я тебе не довидаси. Мне такие майхтуны нахрен не нужны. «Техника была брошена, мы ее взяли с боя, про проведение этих спасательных работ, а ты тут такой красивый нарисовался и говоришь, что нам хватит трех ПТР, а на остальную лапу накладываешь». «Майор, оказывается, тоже непрост. Ну, а я не Суросундари, а офицер. Есть приказ по кроштадской базе, а полномочия мои тебе от крепости известны, но можешь уточнить. Поэтому не надо мне тут». И майор широко ухмыляется. «Мои хтуны показывать. Все четко и просто». На охотничу команду с прикомандированными 3 БТР и все. А то хитрый какой. Нахапал полную жопу огурцов и по хинди говорит. К нам подходит несколько прибывших с ночвора мужиков. Зам Михайлова, медлительный вальяжно, неторопливо выговаривает. «Это тебе повезло, что их старшой в больницу попал. У тебя еще хлеще было бы по принципу. Сел паром на мели – три рубли. Снял паром с мели – три рубли. Поели-попили – три рубли». Итого 33 рубли, Майор морщится. А я в курсе с самого начала. Так вот какие неясности. Да кайте просто откровенный, продолжает Ильяс. Чья б корова, нам еще отмазываться от армиутов придется. Они почему-то эти технику своей числят. Да, к слову, я и старшего предупредил. И от него добро получено. Ильяс пышет жаром. Но последний его сломило, машет рукой. Не унывай, дружище, задушевно произносит Михайловский заместитель. Помни, судьба играет человеком. Она изменщится всегда. То вознесёт его высоко, то бросит в пропасть без стыда. Да ну тебя кобылису мораль читать. Ты не ругайся, ты детальки-то верни и боекомплект попяченный. Какие детальки, какой боекомплект? Детальки такие, металлический, боекомплект опять же такой металлический. Ты же жук хитрый второй БМП разоружил, а? Не бросать же так было, и все равно с какой стати мне вам все отдавать? С такой, с чистой любезности. Вот, например, мы твою семью охраняем совершенно бесплатно.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 Вместо точненькой девочки своей персоной явился. Начвор обрывает торгованский спор. Все, закончили. Итак, для всех сообщаю следующее. Ситуация сейчас критическая. Первая задача – учет находящихся здесь людей. Потому здесь, здесь, здесь и здесь, он тыкает пальцем схему, будет вестись запись беженцев и выдача временных удостоверений. Один такой пункт будет у вас здесь, в палатке медпункта. Вся территория делится на 4 сектора, по номерам.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 Третье. Любое недовольство пресекать без соплей. За бандитизм, воровство, грабеж при неопровержимых уликах сразу к стенке. Смотреть за рикошетами и помнить, что не всякая стенка пули не прошибается. Четвертое. Выделить лиц подозрительных, скандальных, ленивых, бесполезных, короче говоря. Тех, от кого будут проблемы и главная боль. Руководителям подразделений начальникам патрулей дано право содержания. Вот здесь будет КПЗ. Пятое. В течение пары часов ожидается прибытие трех пожарных машин в роли водовозок. Еду уже подвезли. Вопрос доставки с берега до лагеря решается, но не хватает грузчиков. Сейчас идут переговоры с армейскими, сделавшими на Таллинском свой опорный пункт на магазинах. сердитый взгляд на душу сельяса. Полагаю, что они оттуда подбросят еще что-нибудь. Им проще, погрузчики есть. Если не будет чего-нибудь особо гадкого, ко второй половине дня с продовольствием проблема решится в целом. Шестое. Кухня сейчас разворачиваются дополнительно по паре кухой на каждый сектор. Начальник кухонного отряда здесь. Повар Толстяк не оглядывается, потом до него доходит. Почему на него все уставились? Я, собственно, просто готовил и все, с помощником. В таком случае с назначением. Потом подойдете ко мне после сбора. Продолжаю. Размещаться беженцы пока будут по остаточному принципу. Где смог, там и пристроился. Вопросы? Помывку производить будем? Нет, нам просто не хватит воды. Пока только для питья есть. Даже умыться им нечем будет. Где туалеты?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 Оружие выдавать будем только после тщательной проверки. Инфильтрация публики в лагере врагом очень вероятно, да и преступный элемент наличествует не для посторонних ушей. Кроме нападения на доктора, было еще минимум четыре таких происшествия с нашими людьми. В итоге у нас трое убитых, один легко раненый. пропал два автомата, вот и смотрите сами. В двух случаях нападавшие не ликвидированы, так что имейте это в виду. Кухне фургон нужен для продуктов, растащит ведь. Учтем, только где тут фургона возьмешь искать надо. Решаю, что пора влезть. Фургоны, тащит майор, есть совсем рядом на АТП. Там много дальнобойщиков стоит. А идея разместить пункт переписи в медпункте считаю неудачной. У нас и так с утра толпа народа будет. Пока в очередь построим, запаримся, а тут еще толпа на переписку. Вот кто к вам за лечением идет, пусть сначала регистрируется. Как в любой поликлинике, сначала очередь регистратуры, потом очередь доктор. Медпункт у нас получается один, так что лучше всех хворых собрать тут. Есть угроза эпидемии, если их тут складировать. И указатели нужно развесить, что где находится, вообще информационное обеспечение. Не учи ученого, съешь слона печеного, это из уважением к вашей гуманной профессии, цените. Ценю, вопрос остался. В печати вовсю корячится, и утром сюда журналюк пригоним, и бахил не дадим. Есть вопросы? Охрана как обеспечивается? Интересуется практичный Андрей. Внешне неплохо, и посты, и патрули, и опорные пункты уже работают внутри, пока не контролируем толком. Так что сегодняшний день решающий. Что с эвакуацией? Пока эвакуация завершена, рассказывать долго не буду. Но без предварительной работы соответствующих наших работников с эвакуированными эвакуацию не проводить. Это приказ. С первой кучи народов в Кронштадт, похоже, въехали нежелательные элементы. Осеняет Серегу неожиданная догадка. Пока не имею права отвечать. Потом все доложит Пока бдительность и еще раз бдительность. Очень уж, знаете, еще в старые времена надоело. А в итоге все просрали. Извините, конечно, бурчит повар. Ночвор вздыхает. «Имели место перегибы на местах?» Но ну, говорю, я как раз обоснованно. У нас три трупа за ночь. Это непозволительные потери. Все, прошу по местам, где ваши водоносы устроились». Повар объясняет, и ночвор быстрым шагом, сопровождающим его лицами, покидает наш медпункт. «Я слышал, на вас напали. Наркоман?» «Да, вон валяется». «Ага, но звуки той войны мы еще долго будем слышать». «Это вы о чем, Федор Викторович?» «Пока Китай остается нацией наркоманов». «Нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», сказал британский консул в Китае Джефф Херест в 1895 году. «Против Китая велись опиумные войны, против нозги раиновая, разница невелика. Производство зомби несколько иной модификации, причем под флагом настоящей свободы. Не будь рабом государства, семьи, условностей, а будь рабом наркобарыги. Вот истинная свобода, черт бы их всех побрал». А скажите, поспать у вас часок бронетехники можно? можно? Ильяс, как у нас с бронетехникой? БМП отдам обе, МТЛБ тоже пару. Себе оставляем 3 БТР и Маталыгу под твоих раненых. А еще он дает солярку и боезапас, плюс мирные отношения с армейскими. Еще по пустякам всякого рахат-луку мы получим. Я велик, могуч и силен, и затмеваю с собой луну и солнце. Причем одновременно. Ага, видишь, вот он я, а солнце с луной йог. Ребята говорили, по кольцевой объездной уже не дают на гусеницах кататься, в трех местах уже жестко стопят. «Да кто ж броню остановит?» – удивляется Гаврош Демидов. «Да другая броня, кто же еще? С большим калибром. Ну вообще это разумно. Ладно, потом махнем мотолыгу на что другое. Повару наш салам, спать можно вон в той мотолышке. Там как раз две медсестрички дрыхнут. Вы смотрите, не обидьте их. Вон там? Отлично. А в плане обидеть? Боитесь, что задавлю кого тушей, когда ворочаться начну?» «Нет, конечно. Ладно, проехали». Сам инструктор в палатке опять дремлет на стопках касок. «Ишь чего натеял поросенок?» – кивая на него Андрею. Андрей удивляется. «Это я такую сиделку сделал. На ней ногам отдых не заспишься. Как раз для дежурства. У нас такое все время делали. Упс, то есть ой. Вот, через столько лет и оказался этот чудак за немецким пулеметом. Просто имел он с собой толкового фельдфебеля, надо же». «А мне сейчас надо думать, и за всей силы, потому как уже скоро утро». Илья на укатывает опять же на поиск. Взяв двух санинструкторов заодно, Вовка натаскивает небритого сапера по имени Васек. Тот когда-то учился ездить на такой штуковине, но практики не было. А сейчас самое время освежить навык. Саперы вернулись довольны. По их мнению, все подозрительные участки, обнаружены по схемкам, минные поля, ликвидированы. Где просто поснимали, где раздавили мины буксируемым корпусом БТР. Шустеры изолированы. Так что если нет особо поганых фугасов, то уже куда будет легче. У меня же особо похвастаться нечем. Конечно, сам факт наличия медпункты медиков уже здорово людям поднимает настроение в таких ситуациях. А уж если еще и пилюли какие-нибудь дают, так вообще праздник. С другой, мне невозможно толком тут заниматься диагностикой и с эвакуацией полный швах. А это этапность в лечении, главное на данный момент. И если заразные больные будут, тогда все еще хуже. О, точно, я видел такие шарстули, японцы придумали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 Меня в пионерском возрасте очень поразил рассказ приглашенных к нам в класс ветеранов. Сначала, как и положено всякому ветерану, он долго трындил эту отвратительную лабуду. Развивая успех 10-го ордена Расула Газматова по колено Сине море проходящей дивизии в направлении на Бирюлёво товарное 67-го ордена превосходящего Красного Знамени, стрелковая армия заняла высоту 33,6 и т.д. и т.п. То есть то, что любят мемуаристы и от чего тошнит любого нормального человека –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 что его послали подавить огневую точку пулемет дзоти на горушке он до амбразуры ползком добрался а дальше то что делать не ясно. видно не слыхал про матросова немцы лупят очередями а он лежит и товарищи его пороть тоже лежат головы не поднять гранату в амбразуру не сунешь сделано грамотно с отбивками Из с ппш тоже с пулеметом не поспоришь вот он и закинул шинелю амбразуру тут от шинели только клочья полетели что он ее от греха пришпилил ножом и полез выше Немцам было сунули занавеску эту снять, но он им этого сделать не дал. Так и лежал на крыше дзота и стрелял, пока наши не подоспели. Пулеметчику-то без разницы, что ему закрыла видимость, тело героя Советского Союза или драная шинель. Если ему сектор обстрел закрыли глухо, мало от его пальбы толку. Высотку взяли, наградили солдата медалью, а старшина долго ему голову грыз за испорченную шинель. Потом удалось махнуть у кого-то. Смертвецов старались не брать, была плохая примета.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 Если в артеле заболевал человек, его помещали отдельно, в шалаше на одну персону. Артель же расселяли по нескольким новосделанным шалашам, а общий ставший заразным сжигали. Таким образом, больные изолировались и лечились. Они просто бросались, как в той же Ветлянке, где при осмотре больницы среди 70 трупов обнаружен только одна живая казачка. Здоровые же не контактировали с друг другом, а зачумленное жилье ликвидировалось. Тогда не знали, что разносчики – блохи зачумленных крыс. Но Крыс Ушаков тоже изводил, блюдя чистоту и на берегу. В итоге в его команде чума кончилась, на 4 месяца раньше, чем у других, и потери оказались минимальны настолько, что не мог никто в это поверить. Ладно, пока пугаться рано, надо продрать глаза и подготовиться к наплыву пациентов. Продрать глаза помогает то, что привозит воющего раненого. «Что с ним?» – спрашивает вытаскивающий носилки мужиков братец. «На мини подорвался». Братец присвистывает, с трудом подавляю такое желание и с выражением гляжу на сидящего неподалеку сапера по прозвищу крокодил. Тот бы гравеет и подскакивает к носилкам. Э! -э, -э» Почему-то говорит сапер, глянув на раненого. Странное вступление. Впрочем, у в физиономия выражает интересную гамму эмоций. Носилки ставят на пол, оглядываю раненого. Мне тоже кажется, несколько странно то, что я вижу. А вижу я, что сапогина с учащими мелко ногами солдапере целые, совершенно. Рука, причем левая, окровавлена и перевязана довольно грамотно.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 «Нет, этот малец уже снятую мину стал расковыривать, вот его и тяпнуло». «Ёперный театр!» С чувством облегчения произносит старший сапер. «Согласный», подтверждает крокодил. и Они выпирают животами лишних из палатки. Подрыв странный. Парень размаловал ладонь, снесло два пальца и здорово повредил оставшийся. течение незначительное. Но глянув на все это безобразие, соматываем скалеченную кисть обратно. Трачу еще ампулу промедола. Парень в полуобручном состоянии. Рассказать, что он там учудил со снятой миной не может. Да не нам и дело нет, эвакуировать надо. Помню о нравоучениях ночвора, прошу поднять ботана и теряем время в уточнениях. нашли это боец, кто командир и что скажет в Кронштадте? Ревут моторы какой-то техники, совсем рядом. К нам прибыли грузовики. Повара подняли и он убег к кухням принимать продукты. Вот обратным рейсом они и раненого захватят на берег. А там уже какая-нибудь шаланда найдется. Сейчас между кронштатом и берегом постоянно курсирует не меньше двух десятков всяких посудин. Перед тем, как его уносят, Строго предупреждаю носильщиков самого бедолагу, чтобы ничего не пил по дороге. Саша удивленно смотрит. «Да ты же все время говоришь, что вода всему голова, а тут кровопотеря». пустякова у него кровопотеря, а если его напоишь, он после дачи наркоза вполне может блевануть в операционный. «Так это самое то будет. Если еще ухитриться без сознания и вдохнуть чуток своей блевотины, так после операции гарантированно будет воспаление легких, а его и так бог обидел». «А курить-то ему можно?» – спрашивает носильщик. Да не очень-то, лучше без этого обойтись. От курива давление может подскочить, усилится кровотечение, это тоже ни к чему. Ясно. Сигаретку раненому-то кидают и утаскивают, наконец. Последнее, что вижу, испуганный заплаканный его глаза, глядящие с неверием на раскуроченную руку. Боюсь, что в лучшем случае сохранят ему указательный палец и половину большого, если повезет, конечно. Вот мудак, проницательно замечает братец. Ну, у нас тоже всякое бывало, возражаю, просто чтобы не уснуть. Чтобы противопехотки так ковырять и руки свои на выкид, этого не было. «Доктор, вы портянки заматывать умеете?» – перебивает наш разговор сапер-крокодил, зашедший в палатку вместе с своим начальником. «Умею, а что?» «Ткани с Кронштадта привезли, рулонами, довольно много. порец ее тут возможности есть. Только вот публика с портянками обращаться разучилась. Выходит, что знатоков раз-два и обчелся. Так у меня ж пациенты попрут». «Ладно, но все равно вас учтем. Попросили прикинуть, сколько умеющихся наберется». В базе-то есть морячки, а они с портянками не дружат. Да газеты привезли картонки, сейчас тут пол застелют картонами коробками. Вон и как. Курсы повышения квалификации по намотке портянок. Прям раздел в Космополитен. 18 причин, почему девушке стоит носить портянки на территории ремонтного завода. И 26 признаков того, что вы неправильно мотали портянки. Ладно, научим и портянки мотать, чего тут. И газеты в дело пойдут. У тех же немцев это было широко поставлено. Если надо, то не вопрос. К слову, немцы вроде пришли сюда воевать в носках, но уже в 41-м появились инструкции, как мотать портянки. А зимой, как утепляться старыми газетами и опять же мотать портянки. Видел я эти инструкции. И когда в Сталинград шли самолеты, в том числе с грузом старых газет, те, которые отправлял, не понимаем зачем, думали снабженцы с ума сошли. А вот те, кто сидел в котле, понимали отлично. Было дело как раз, когда на Малую Пискаревку отправились работать, Тоже показывал на своем примере, как пацанки мотают, говорит братец. Лучше скажи, когда думались до малой пискаревки. Тут ведь тоже трупы похоронить надо ударными темпами, а то на запах набежит всякой твари, спрашиваю я братца. Да просто собрали комиссию, поставили вопрос. Выбор был невелик: либо в воду, как у индусов, либо скормить кому попал, как у тибесов, либо кремировать, либо ингумировать. Первые два способа не пошли вовсе.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 Понадобится 2 килограмма дров, в лучшем случае, посчитали. Поняли, что такое, не катит никак. Топливо нынче в дефиците. Ну и стали копать рвы. Тут, я думаю, тоже придется делать. Главное не откопать, какой газопровод с горяча. да трупы убирать надо быстро. А тут еще и живые трупы по цехам. Да и вокруг вроде бы тоже ходят. А эти итальянки-мортусы, как у них вышло? Четыре стали только работать. Остальные пришли в ужас. В общем, кроме визга, никакой шерсти. К нашей палатке уже подтягиваются ранные пташки. Первые пациенты. Связывают с штабом. Просят подождать. К нам направлены писаря. Скоро будут. Писаря являются через 40 минут. Мы уже приняли кучу народа. Но просили не расходиться. Потому как приказом по заводу кормить будут и выдавать паек и прочие радости жизни. Только зарегистрированным. Писарей двое. Стервозного вида девка с кучей пирсинга в нижней губе. И мягкая какая-то тёсечка. Робкая и боязливая даже внешне. У девки свирепый вид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 не дают одежду и так далее. А кажется, что без регистрации. вашей заметьте регистрации им ничего не светит. Вы не опасайтесь, что вам банально начнут бить морду. Пардон за мой французский. Вы думаете, что кто-то из тех, кто три дня на ногах простоял, бычит наличие у вас рабочего места? Вы, милая, начинайте работать как угодно. А то через час-другой тут будет бунт. И вас грохнут, и нам достанется. Так что будьте лапочки, начинайте работать. Я требую, чтобы со мной не разговаривать в таком тоне. «Слушайте, милые, мы не в бакалее, а вы не продавщица, вас много, а я одна». «Я потребую, чтобы с вами разобрались, я при исполнении обязанностей». «Слушай, сука тупая, или ты садись и работай, или вали отсюда к такой-то матери, так понятно излагаю?» «Вы еще за это ответите, я так этого не оставлю, да вы не знаете, с кем связались, хамы». Мне не остается ничего иного, чем трясти непроспавшегося ботана-связиста. Утречка начинается славно. Высказываю начвору все, что думаю на тему переписи населения двумя писарями. Да еще и с таким настроем. В ответ получаю не менее жесткую отповедь. Лаемся минут пять. За это время народу набирается вокруг куда как много. То есть медпункт окружен практически толпой. Пока толпа еще молчит. Но вот достаточно будет пара заводил, и мы не обойдемся без жестокой стрельбы. Короче говоря, Тащ-майор, либо вы вырегулируется перепись в удобной форме, либо выгоняют к дуру, к чертовой матери, и делаю все так, как подсказывает обстановка. Не забывайте, руковожу сектором я. Так руководите, кто против. На данный момент у меня медпункт окружен толпой народа, не меньше чем две сотни человек. кухня окружены еще большим количеством публики. Перепись даже не началась. При скорости переписи один человек в минуту, это еще очень славно. У нас тут все затеи на 5-6 часов в лучшем варианте. Все это время достаточно одного протестанта и будет веселуха в полный рост.